Глава 2. Борьба. Легкие против внешнего мира. Легким приходится выполнять большую работу. Для обеспечения жизнедеятельности организма необходимо обогащать кровь кислородом и избавлять от углекислого газа. Для этого необходимо ежедневно перерабатывать 11 тысяч литров воздуха. В воздухе часто содержатся чужеродные вещества, загрязненные частицы, дым, вредные газы, а также патогенные микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы и грибы. Легкие постоянно сражаются с внешним миром. Им приходится одновременно ограничивать сопутствующий ущерб и обеспечивать газообмен. Как им это удается? Ответ можно найти в сложной системе физической и иммунологической защиты, понимание которое помогает лучше осознать взаимосвязь между загрязнением, инфекциями и заболеваниями легких. Иммунная система организма бывает двух видов. Первый называется врожденным иммунитетом. Если использовать военную терминологию, такой вид иммунитета можно было бы назвать морской пехотой. Это универсальные команды, реагирующие первыми и обеспечивающие неспецифическую защиту. Врожденный иммунитет обусловлен специальными клетками иммунной системы, способными атаковать чужеродных захватчиков. Кроме того, немаловажную роль играют физические барьеры. Они подключаются в самом начале, на уровне носа. Задолго до попадания чужеродных частиц в легкие. Остановить их помогает сложная разветвляющаяся структура носовых ходов. Этому же способствуют клетки, выделяющие слизистый секрет и выстилающие внутреннюю поверхность носа, синусы и верхние дыхательные пути. На самом деле выработка этого гелеобразного вещества стимулируется под воздействием таких вредных факторов, как бактерии и сигаретный дым. Основную часть респираторного тракта выстилают реснички, тончайшие ворсинки в толстом слое перицеллярной жидкости, поверх которых наслаивается гелеобразная слизь. Эти реснички синхронно-волнообразно колышутся, словно под руководством дирижера оркестра. Все это способствует продвижению слизи, которая выносит увязшие в ней бактерии и чужеродные частицы в ротовую полость, из которой они могут выйти из организма при кашле или попасть в желудок. Еще одну важнейшую защитную функцию выполняют носовые ходы. Согревают и увлажняют вдыхаемый воздух до его попадания в легкие. На функционирование мукоцелиарного клиренса, очищение слизистой оболочки от осевших на поверхности чужеродных веществ, может существенно повлиять сухость дыхательных путей, повышая восприимчивость к инфекции. Для здоровья легких крайне важны количество и точное соотношение жидкого и слизистого компонентов. Например, такое генетическое заболевание, как муковисцидоз, способствует тяжелому поражению легких и развитию инфекции, так как жидкий слой слишком толстый, а слизистый тонкий, что приводит к нарушению мукоцеллярного клиренса. Мелкие частицы, достигающие альвеол, удаляются из легких в первую очередь с помощью клеток врожденного иммунитета, называемых альвеолярными макрофагами. В случае с неинфекционными веществами альвеолярные макрофаги не только поглощают их, но и предотвращают ненужную и потенциально вредную активацию иммунной системы. Однако вещества небиологического происхождения, такие как частицы асбеста, кремния и угля, легкие вывести не в состоянии, что может стать причиной хронического воспаления. Развитию хронического заболевания легких могут способствовать многие вдыхаемые вещества, если долгое время присутствуют в большом количестве. Иммунная система может распознавать инфекционные вещества, так как они помечены особыми маркерами, называемыми патоген-ассоциированными молекулярными паттернами – Pathogen Associated Molecular Patterns, PEMP. Здесь некоторую роль играет сурфакант, помогающий легким снижать поверхностное натяжение. Он связывается с пэмп, бактерий, вирусов и грибов, облегчая таким образом их определение и поглощение макрофагами. Кроме того, пемп стимулирует эпителиальные клетки дыхательных путей к выработке химических веществ, которые привлекают клетки другого типа нейтрофилы. Это наиболее распространенные клетки иммунной системы, настроенные на устранение микробов, помеченных ПЭМП. Нейтрофилы свободно перемещаются по всему организму и играют важную роль в борьбе с этими чужеродными микроорганизмами. Второй вид нашей защитной системы легких называется приобретенным иммунитетом. Это подразделение иммунной системы, отвечающее за иммунологическую память. Если продолжать аналогию с военными операциями, то приобретенный иммунитет можно сравнить с отрядами особого назначения. К нему относятся высокоспециализированные лейкоциты, включая B и т лимфоциты которые вызывают иммунный ответ на специфичные патогены. б лимфоциты производят и выделяют антитела, называемые иммуноглобулинами, которые защищают организм, связываются с вирусами и микробами, и таким образом инактивируют их. Иммуноглобулины могут находиться на поверхности иммунных клеток или производиться ими. Б-клетки созревают в костном мозге. Вследствие случайной перестройки определенных генных сегментов образуется большое число Б-лимфоцитов, имеющих на поверхности самые разнообразные иммуноглобулиновые рецепторы. Теоретически, эта армия Б-лимфоцитов может связываться буквально с любым молекулярным веществом, которое только можно представить. Однако эти клетки живут недолго, если не взаимодействуют с чужеродным антигеном, генератором антитела. Обычно он представляет собой белковое вещество на поверхности клеток, вирусов, грибов и бактерий но также может включать такие неорганические субстанции, как химические лекарственные вещества, токсины или другие чужеродные частицы, вызывающие иммунный ответ организма. После контакта с антигеном дольше живущие Б-клетки памяти могут быстрее реагировать при встрече с тем же микробом. При активации B-клетки памяти делятся на многочисленные клетки плазмы, что при контакте со знакомым микробом позволяет создать большое количество целевых антител. В этом суть вакцинации. Еще одним членом команды приобретенного иммунитета выступает т лимфоцит Он выполняет множество функций, среди которых прямое устранение инфицированных клеток до того, как вирус начинает реплицироваться. Кроме того, Т-лимфоциты производят сигнальные молекулы, помогающие стимулировать врожденный иммунитет для уничтожения вредных микробов. После этого Т-лимфоциты делятся на эффекторные Т-клетки, которые при контакте со специфическими антигенами образуют армию клеток-убийц, нацеленных на эти антигены. Как и в случае с Б-клетками, долгоживущие Т-клетки памяти при повторной встрече с определенными антигенами также быстро распространяются. Однако в центре всех этих иммунных процессов находится целая система проверок и уравновешивания, включающая как провоспалительные, так и противовоспалительные ответы. Эта система помогает организму не только бороться с инфекцией, но и регулировать воспаление что позволяет минимизировать сопутствующий ущерб столь тонко организованной структуре легких. Микробиом легких Начав учиться в медицинском университете, я узнала, что здоровые легкие имеют стерильное окружение. Уже было известно, что на коже, в ротовой полости и пищеварительном тракте живут бактерии, Если в стандартной чашке Петри, используемой в лаборатории, анализировать культуру, взятую из нижних дыхательных путей здоровых людей, то в ней обнаруживаются только бактерии, которые обычно заселяют ротовую полость и применяются в качестве образцов. Однако развитие методов молекулярного анализа, позволяющих определить бактерии и вирусы на основании генетического материала, приносит гораздо более интересные результаты. Вероятно, представление о том, что в легких не живут бактерии, всегда были несколько наивными с учетом наличия этих бактерий в носовой и ротовой полостях и глотке, а также анатомической связи этих органов с легкими. В легкие постоянно попадают воздух и секреты верхних дыхательных путей. Теперь, когда в нашем распоряжении имеются чувствительные методы определения микробов в легких, в научном сообществе начались горячие обсуждения реальности этих микробов. Другими словами, возможно, это всего лишь контаминация загрязнений при отборе образцов или эти бактерии были занесены в легкие, но были преимущества мертвыми и на самом деле нежели в легких. Одну из лучших аналогий привел Роберт Диксон. Эксперт в этой области, сравнив легкие с приливным бассейном. Наличие живых организмов в приливном бассейне определяется тем, что приносит и уносит океан. И мы не могли бы утверждать, что такой бассейн лишён жизни. В легких, видимо, микробиом отражает те микроорганизмы, которые попадают в них из верхних дыхательных путей, но не размножаются непосредственно в этом органе клиническое значение этих бактерий все еще остается под вопросом. Изучая хронические заболевания легких, мы узнаем многое о сложности микроорганизмов в этом органе, а также то, какую роль они могут играть у больных и здоровых людей. Стало известно, что бактерии, живущие в больных и здоровых легких, различны. Даже при заболеваниях, которые, как считалось ранее, не вызваны инфекционными причинами. При нарушении защитных механизмов легких появляются новые экологические ниши, в которых начинают развиваться определенные виды бактерий. Другими словами, в различных участках больных легких образуется микроокружение, способствующее росту бактерий, характерных только для этого заболевания. Даже у двух людей с одинаковым хроническим заболеванием легких тип и количество обнаруживаемых бактерий существенно различаются, что может повлиять на их самочувствие. Потенциальная роль этих бактерий в настоящее время активно изучается. Инфекции. Обычно термин «инфекция» используется для обозначения того, что микроорганизм не только проник в организм, но и способствовал развитию заболевания. Легкие постоянно подвергаются атаке множества патогенов, к которым относятся вирусы, бактерии и грибы. Если инфекции приводят к немедленному появлению симптомов, это называется острой инфекцией. Однако некоторые патогены могут оказаться более коварными и активироваться через некоторое время. Такие инфекции называются под острыми или хроническими. Необходимо отметить, что в 21 веке для лечения многих распространенных заболеваний мы используем все больше лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему, что приводит к более частому развитию инфекций, которые раньше наблюдались лишь изредка. Для описания таких случаев у пациентов с ослабленным иммунитетом используется термин оппортунистические инфекции. Вирусные инфекции. Некоторые вирусы поражают дыхательные пути, в то время как в других случаях легкие страдают в результате более обширной атаки на организм. Мы сосредоточимся на первом варианте. Даже в этом случае некоторые вирусы действуют в большей степени на верхние дыхательные пути и глотку, а другие — на нижние дыхательные пути и иногда на альвеолы. Кроме того, вирусные инфекции могут оказать влияние на микрофлору легких, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями легких. Таким образом, первичные вирусные инфекции могут привести к появлению вторичных бактериальных инфекций. Такое часто случается при пневмонии, вызванной вирусом гриппа, когда присоединившаяся бактериальная инфекция оказывает существенное влияние на тяжесть заболевания. Одна из самых распространенных инфекций — обычная простуда, которая может быть вызвана большим числом вирусов, включая риновирус, аденовирус, вирус гриппа, респираторно синцитиальный вирус РСВ, вирус парагриппа и коронавирус. Это отчасти объясняет отсутствие вакцины против простуды. Есть и другие виды вирусов, поражающих дыхательные пути. Вирус кори, энтеровирус, хантавирус, вирусы герпеса, включая вирус простого герпеса, вирусы Пштейна-Бара, цитомегаловирус и вирус ветряной оспы, а также вирус иммунодефицита человека, ВИЧ. Структура каждого вируса различна. Например, аденовирус содержит молекулу дезексирибонуклеиновой кислоты, ДНК, а коронавирус — молекулу рибонуклеиновой кислоты, РНК. Одни вирусы, характерны только для человека, другие, например, коронавирус, обнаруживаются и у многих животных. Эти патогены редко передаются между видами, однако, когда это происходит, то может приводить к разрушительным последствиям. Некоторые респираторные вирусы обнаруживаются не только в секрете дыхательных путей, но и в моче, кале, слезной жидкости, грудном молоке и крови. Но есть и такие, например, вирус гриппа, которые характерны в основном для дыхательных путей. Основной путь передачи зависит от самого вируса. Большое количество частиц респираторных вирусов присутствует в секрете дыхательных путей, может выходить при чихании, кашле и дыхании в виде капель, И оседать непосредственно на слизистой оболочке или заражать предметы, с которых вирус передается через руки в ротовую носовую полости и даже глаза. В то время как подобные капли могут относительно быстро оседать на поверхности, частицы меньшего диаметра, называемые аэрозольными, могут задерживаться в воздухе часами и преодолевать значительные расстояния. Когда началась пандемия, вызванная вирусом SARS-CoV-2, то первые официальные рекомендации касались снижения передачи возбудителя посредством мытья рук и соблюдения социальной дистанции, то есть были направлены на ограничение заражения посредством капель. Однако все больше данных свидетельствуют о том, что этот вирус передается с аэрозольными частицами. И в связи с этим профилактики сместились в сторону использования масок и проветривания помещений. Как только вирус достигает клеток, выстилающих дыхательные пути, он начинает распространяться. Многие респираторные вирусы были обнаружены в клетках носовой полости, глотки и крупных дыхательных путей. В самых тяжелых случаях вирусы могут обнаруживаться в клетках, выстилающих альвеолы. Если возбудитель поражает только носовую полость или глотку, то развиваются симптомы обычной простуды. При определенных видах, таких как вирус простого герпеса, во рту и в глотке могут образовываться весьма болезненные пузырьки. Если инфицируется бронхиальное дерево, то ощущается раздражение, в результате которого появляется кашель. При воспалении мелких дыхательных путей затруднено прохождение воздуха что приводит к возникновению хрипов, особенно у маленьких детей. Один из наиболее распространенных и сложных видов вируса у детей — РСВ. В первый год жизни этот вирус наиболее часто вызывает заболевания нижних дыхательных путей и может стать причиной госпитализации и даже смерти. Результаты некоторых исследований позволяют предположить, что наличие РСВ в первые годы жизни может привести к появлению астмы. Необходимо отметить, что у многих детей в этих исследованиях уже имелись факторы риска развития этого заболевания. На самом деле почти все дети в какой-то степени инфицируются РСВ. У взрослых с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями легких при заражении этим вирусом могут возникать тяжелые респираторные нарушения. У одних пациентов симптомы могут проявляться в легкой форме, а у других течение респираторно-вирусной инфекции может быть тяжелым. Респираторные вирусы могут повреждать дыхательные пути на всем протяжении вплоть до альвеол, которые воспаляются и наполняются жидкостью, что при рентгеновском исследовании определяется как инфильтрат, другими словами, вирусная пневмония. Часто ее причиной, особенно у взрослых, становится вирус гриппа. Однако кроме него, пневмония у взрослых может быть вызвана и другими видами возбудителя, включая РСВ, аденовирус, вирусы парагриппа и ветряной оспы. Многие не отдают себе отчета в том, что к развитию тяжелой пневмонии может привести вирус к коре, даже у лиц, не имеющих других заболеваний. Вирус ветряной оспы в более позднем жизненном периоде проявляется как опоясывающий лишай – еще один вид вируса, который может перерасти в пневмонию. Вероятность развития пневмонии после ветряной оспы в 25 раз выше у взрослых, чем у детей. Нерегулярность появления некоторых видов вируса вызывает удивление. В 1993 году молодая женщина из индейского племени Наваха и ее жених из Нью-Мексико внезапно умерли от пневмонии, что для практически здоровых людей очень необычно. Их новорожденный сын остался сиротой. Затем в этом регионе, преимущественно также среди народа «Наваха», повторились подобные смертельные случаи. Вскоре Центры по профилактике и контролю заболеваний США начали расследование, в результате которого было установлено, что причиной стал ранее неизвестный вид хантавируса. Так как остальные виды этого возбудителя передавались человеку от грызунов, Специалистами Центров по профилактике и контролю заболеваний США были предприняты колоссальные усилия по поимке 1700 животных этого отряда млекопитающих в регионе четырех углов и юго-запада США. Резервуаром вируса были признаны белоногие мыши, а новый вид вируса получил название синномбре. Ученые проанализировали архивные образцы тканей легких тех больных, которые умерли от неизвестных причин, и обнаружили, что более 30 лет назад, в 1959 году, от этого вируса погиб 38-летний мужчина из штата Юта. Смертельные исходы 1993 года связали с всплеском популяции белоногих мышей. Сообщения о случаях заражения этим вирусом поступают ежегодно, и большинство из этих случаев, хотя и не все, происходят на юго-западе США. С появлением методов амплификации нуклеиновых кислот произошла революция в диагностике вирусных инфекций. Хотя сегодня существуют разные виды этих технологий, в крупных лабораториях используют имеющиеся в продаже тесты, с помощью которых можно определять вирусы путем секвенирования ДНК или РНК. Применение этих тестов позволяет проводить одновременную диагностику большого числа обычных вирусных патогенов в секрете дыхательных путей, чаще всего получаемом при взятии мазка из полости носа. Для меня, как практикующего пульмонолога в крупном медицинском центре, определение респираторной вирусной панели у пациентов с предполагаемой вирусной инфекцией стало обычной практикой. По сравнению с теми представлениями, которые были у нас в 1990-е годы, когда я училась на врача, сейчас мы гораздо точнее определяем, какой именно у пациента вирус. Если не брать в расчет профилактическое лечение и поддерживающую терапию, то арсенал лекарственной терапии весьма невелик. Для лечения гриппа управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США зарегистрировано несколько противовирусных препаратов. Их применение может способствовать сокращению длительности и тяжести заболевания. Однако их эффективность – выше при назначении в первые 48 часов после появления симптомов. Для лечения РСВ был зарегистрирован препарат рибовирин, но его применение ограничено выраженными побочными эффектами. Что касается других специфических вирусов, то такие препараты обычно используются только при тяжелых инфекциях или у больных с ослабленным иммунитетом. В целом эти средства действуют не так быстро и эффективно, как антибиотики для лечения бактериальных инфекций. К счастью, против некоторых вирусов разработаны вакцины. Например, против вирусов кори, ветряной оспы, вакцинация против ветряной оспы у детей и опоясывающего лишая у взрослых и гриппа. Проблема состоит в том, что одновременно может циркулировать несколько штаммов одного вируса. Так, риновирус, причина около 70% случаев простуды у детей и взрослых, насчитывает по меньшей мере 160 штаммов, имеющих различные белки на своей поверхности. Безусловно, разработка вакцины, которая могла бы быть эффективной против всех этих штаммов, задача очень сложная. К счастью, заболевание, вызванные риновирусом, обычно протекает в довольно легкой форме. Одна программа вакцинации спасает тысячи жизней, и хороший пример тому – вакцинация от гриппа. Ежегодно во всем мире от этого заболевания умирает от 250 до 500 тысяч человек. И каждый год при разработке вакцины прилагаются большие усилия, чтобы предсказать наиболее распространенный штамм гриппа. Причинами появления новых мутаций может быть небольшое изменение — антигенный сдвиг в РНК вируса, что приводит к изменению белка, покрывающего вирус, и делает ранее выработанные антитела менее эффективными. Мутации вируса гриппа могут быть более выраженными, если новые гены, кодирующие белок на поверхности вируса, были переданы от животных. Это может произойти, например, если животное заражается человеческим и животным штаммами, что приводит к смешению генетического материала от двух штаммов. С учетом низкого иммунитета или его отсутствия у населения, антигенные сдвиги могут становиться причинами пандемий. Возможности производства вакцин против гриппа поражают. Каждый год мы можем выпускать новые вакцины, адаптированные под штаммы, представляющиеся наиболее вероятными. Известно, что вакцинация, выполняемая с помощью нанесения препарата на кожу и ее дальнейшего процарапывания, обычно действует несколько лет, оставаясь безопасной и эффективной. Вызывает крайнее удивление, насколько велико сопротивление вакцинации в случае с гриппом, не говоря о COVID-19. Будучи практикующим врачом, каждый год я слышу все те же доводы. В прошлом году я заболел гриппом от прививки, я никогда не болею гриппом. Однажды я вакцинировался и болею гриппом до сих пор. Я пытаюсь убедить своих пациентов в несостоятельности таких доводов. То, что вы никогда не болели гриппом, это не показатель того, что вы невосприимчивы к нему. Кроме того, многие пациенты с простудой, утверждающие, что у них грипп, на самом деле не осознают, насколько серьезен настоящий грипп. Вакцинация может сопровождаться такими побочными эффектами, как болезненность вместе месте инъекции или утомляемость в течение нескольких дней но все же они переносятся несравнимо легче, чем само заболевание, которое может протекать в тяжелой форме, приводить к дыхательной недостаточности и даже смерти. Безусловно, это не означает, что при вакцинации не могут развиться более тяжелые побочные эффекты. Однако это происходит очень редко, и преимуществ гораздо больше, чем рисков. Несмотря на то, что в какие-то годы вакцины могут быть не столь эффективны, они все равно обеспечивают определенную степень защиты. Я говорю своим пациентам, что если они не хотят прививаться для собственной защиты, то должны это сделать хотя бы для своих близких. Пусть вы сами неплохо справляетесь с заболеванием, это не значит, что вы не можете заразить тех, кто его переносит не так хорошо. Чем больше вакцинированных, тем сложнее вирусы распространяться. А следовательно, тем выше защита для тех, кто более уязвим перед заболеванием. Таким образом, формируется коллективный иммунитет, когда иммунитет к определенному виду вируса вырабатывается по меньшей мере у 70-80% населения. К сожалению, обычно в США от гриппа прививаются слишком мало людей, чтобы говорить о выработке коллективного иммунитета. ТОРС, БВРС и covid 19 Способные вызывать пандемии коронавирусы заслуживают отдельного упоминания. Такие заболевания, как ближневосточный респираторный синдром, БВРС, тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС и covid 19 вызваны коронавирусами. В течение многих лет было известно, что эти виды возбудителя становятся причиной простуды и в целом составляют от 4 до 15% всех респираторных инфекций в год. Однако в последнее время появилось несколько новых видов коронавирусов, приводящих к развитию более тяжелых заболеваний. Считается, что первый случай торс зафиксирован в городе Фошань, Китай, в ноябре 2002 года. К февралю 2003 года сообщалось уже более чем о 300 случаях. Впоследствии вирус распространился и в других странах, включая Вьетнам и Канаду. В апреле того же года было установлено, что причиной торс был новый вид коронавируса SARS-CoV-1. К июлю 2003 года сообщалось о 8000 случаях заражения в 27 странах, и о 700 смертельных исходах. Однако вирус более не распространялся, и пандемия была объявлена законченной. В июне 2012 года в Саудовской Аравии от пневмонии и почечной недостаточности умер мужчина, в секрете дыхательных путей которого был обнаружен новый вид коронавируса Мерсков, приводящий к развитию БВРС. В дальнейшем в Иордании было несколько случаев, позже диагностированных как БВРС. Заболевание распространялось спорадически. Последний случай был зарегистрирован в США в 2014 году. Перенесемся в 2019 год, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса. В течение нескольких недель Возбудитель распространился по всему Китаю и затем в другие страны, включая Италию, Испанию и США. По состоянию на июль 2021 года по всему миру вирусом SARS-CoV-2 были инфицированы более 172 миллионов и умерли приблизительно 3,7 миллиона человек как и в других странах, в США пандемия началась в конце зимы – начале весны 2020 года. Позже, в теплые месяцы, было снижение числа заболевших, а осенью и зимой 2020 года началась вторая волна. В результате пандемии испанского гриппа в 1918 году умерли около 50 миллионов человек, что на тот момент составляло приблизительно 2,7% населения мира. Азиатский грипп в 1957 году, гонконгский в 1968 году и пандемия H1N1 были менее катастрофическими и унесли жизни соответственно полутора миллиона, 1 миллиона и тысяч человек. Почти не осталось в живых тех, кто помнит о чудовищных последствиях пандемии 1918 года. Человечество успокоилось и продолжает жить беспечно. Коронавирус — одноцепочечный РНК, содержащий вирус. РНК заключена в мембранную оболочку с белками-шипами, которые при изучении под микроскопом создают эффект нимба или короны. Эти шипы позволяют вирусу прикрепляться к клеточным рецепторам и в дальнейшем сливаться с клеточной мембраной, чтобы проникнуть внутрь клетки. Вирусная РНК полностью захватывает клетку хозяина и с ее помощью создает копии вируса. На основании неподтвержденных данных есть предположение, что вирусами, вызывающими торс и БВРС, изначально были заражены летучие мыши. А промежуточными носителями стали цветы и позднее одногорбые верблюды. В некоторых случаях могут происходить спонтанные мутации, позволяющие вирусам завоевывать новые организмы и реплицировать в них. Иногда этому способствует новый генетический материал, который возникает вследствие рекомбинации с другими вирусами. Считается, что вирус SARS-CoV-1 образовался именно таким образом. Происхождение вируса SARS-CoV-2 все еще обсуждается. Выявление вируса SARS-CoV-2 обычно основывается на методах амплификации нуклеиновых кислот, о которых упоминалось ранее. Однако эффективность этих тестов зависит от места взятия материала для исследования в верхних или нижних дыхательных путях, а также от характеристик оборудования. Диагностика, основанная на выявлении вирусного антигена, как правило, дешевле и проще в выполнении, но менее точна, чем методы амплификации нуклеиновых кислот. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, клинический синдром, вызванный вирусом SARS-CoV-2, невероятно изменчиво. У отдельных пациентов клинических проявлений не наблюдается и точная доля таких больных остается невыясненной. В некоторых исследованиях заявлено о том, что их может быть от 20 до 45% всех инфицированных. Однако отсутствие клинических проявлений не означает отсутствие заболевания. Так, при исследовании легких бессимптомных пациентов сообщалось о тех или иных отклонениях от нормы. У некоторых больных клинические проявления могли просто еще не начаться, так как предполагается, что инкубационный период после контакта с возбудителем может достигать 14 дней. Кроме повышенной температуры тела, ломоты, нарушения обоняний и вкуса, пациенты обычно жалуются на кашель и одышку. У детей наблюдается мультисистемный воспалительный синдром – МСВС когда вследствие чрезмерного иммунного ответа поражаются различные органы, в том числе сердце, почки, легкие, мозг, кожа, глаза и кишечник. Всё еще изучается вопрос о том, у каких пациентов повышен риск тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19. Среди факторов риска пожилой возраст, мужской пол, ожирение, курение и хронические заболевания легких сердца и сосудов, артериальная гипертония, сахарный диабет и рак. При этом умирают и молодые, в целом практически здоровые люди, что свидетельствует о наличии риска в той или иной степени у всех. К известным осложнениям коронавирусной инфекции COVID-19 относятся тромбообразование, а также поражение почек, печени и сердца. Однако самое ужасное последствие – нарушение работы легких, в результате которого развивается острый респираторный дистресс-синдром – ОРДС. Причин этому может быть много, включая инфекцию и травму. Часто при этом синдроме в легких наблюдается тяжелое воспаление, резко снижающее возможность снабжения организма кислородом. ОРДС определяется как низкий уровень кислорода в крови, несмотря на кислородотерапию и двустороннее поражение легких по результатам рентгеновского исследования при отсутствии других объяснений. Одним из невыясненных вопросов, Остается степень постоянного поражения легких у пациентов после перенесенного COVID-19. У некоторых пациентов, приходящих для обследования после выздоровления, сохраняются жалобы на кашель, одышку, боли в груди и утомляемость. До конца не ясно, обусловлено ли это повреждением тканей легких, дыхательных путей, кровеносных сосудов, дыхательных мышц или даже нервов. Также эти симптомы, которые мы относим к респираторным, могут быть вызваны повреждением других органов, например, сердца. Функция легких у взрослых на постоянной основе не измеряется, потому мы не располагаем большим объемом данных о том, какой она была у пациентов до развития у них COVID-19. Нет сведений, которые были бы получены после выздоровления в достаточно больших группах, чтобы оценить тяжесть поражения или степень улучшения. Есть данные небольшого исследования с участием 57 пациентов, у половины из которых через 30 дней после выписки из больницы сохранились отклонения от нормы по результатам компьютерной томографии КТ, а у 75% – по результатам исследования функций легких. В конце 2020 года предполагалось, что самым тяжелым пациентам эффективно назначать кортикостероидный препарат диксаметазон и противовирусный ремдесивир. Кроме того, FDA дало разрешение на использование препаратов на основе антител у негоспитализированных пациентов с высоким риском. К началу 2021 года проводились или уже были завершены приблизительно 3000 клинических исследований, в которых испытывали более 70 вакцин. Некоторые были зарегистрированы по результатам. Первой вакциной, получившей одобрение FDA, стал препарат на основе матричной РНК, произведенной с помощью новейших технологий. Обычно принцип действия вакцин заключается в выработке иммунного ответа на введение вирусного белка или ослабленного вируса. Инновационные вакцины против SARS-CoV-2 с помощью матричной РНК доставляют генетический код, в результате которого в клетках вакцинированного человека создаются шиповидные белки, вызывающие реакцию иммунной системы. По данным, полученных в клинических исследованиях, проведенных на момент записи аудиокниги, эффективность вакцин превышает 90%. Предварительные результаты исследований, выполненных в клинической практике, подтверждают, что две первые вакцины на основе матричной РНК в 90% случаев обеспечивают необходимую защиту против SARS-CoV-2. Для сравнения приведем следующие данные. Вакцина против гриппа срабатывает в 40-60% случаев, а эффективность инактивированной вакцины против полиомиелита, которая состоит из трех инъекций, достигает 90-100%. Однако пока нет точных данных о продолжительности иммунитета какой бы то ни было вакцины против COVID-19. Кроме того, важно отметить, что первые клинические исследования у детей младше 12 лет – начались весной 2021 года. Неизвестно также, как сильно повлияют на эффективность вакцины существующие и будущие мутации вируса SARS-CoV-2. Тем не менее, я твердо верю в важную роль вакцинации против COVID-19. Бактериальные инфекции Бактериальная пневмония — одно из самых распространенных лёгочных заболеваний среди детей и взрослых. Это ведущая причина смерти детей младше 5 лет во всем мире, а в структуре общей смертности это заболевание занимает шестое место. Даже в экономически развитых странах госпитализация по причине бактериальной пневмонии требуется половине детей младше 5 лет и 30% взрослых. Бактериальная пневмония делится на внебольничную и больничную, которая также называется нозокомиальной. Это разделение важно, так как в первом случае антибиотикотерапия применяется эмпирически, когда выбор препарата ведется на основании наиболее вероятной причины развития инфекции. Больничная пневмония обычно протекает тяжелее, ее сложнее лечить, а вызвавшие ее микробы — более резистентны к антибиотикам. Поэтому поиск возможной причины ведется намного тщательнее. Во избежание ошибки необходимо больше уверенности в правильности выбора препарата. При этом цель не только благополучия пациента, но и снижение частоты применения неэффективного антибиотика, что в противном случае может усугубить общемировую проблему резистентности к этим препаратам. С учетом роста числа пожилых людей, получающих иммуносупрессивную терапию, а также тех, кто проживает в домах престарелых, лечение бактериальной пневмонии – задача не из простых. Считается, что бактериальную пневмонию вызывают возбудители, которые человек может вдохнуть из секрета, находящегося в глотке и носовой полости. При бодрствовании наши дыхательные пути довольно хорошо защищены. Но когда мы спим, то можем выдыхать небольшие частицы из секрета глотки. Даже у здорового человека в ротовой, носовой полостях и глотке живут миллионы бактерий. Некоторые из них относятся к нормальному микробиому, другие же обладают патогенным потенциалом, то есть они могут провоцировать развитие заболевания. Есть виды бактерий, которые обычно вызывают внебольничную пневмонию с относительно легким течением. Иногда ее называют «ходячей пневмонией», так как ее переносят на ногах. К ним относят микоплазма-пневмония, стрептококус-пневмония, хламидия-пневмония и хаймофилус инфлюенса. Не следует путать ее с вирусом гриппа. Такие бактерии, как стафилококус ауреус, Легионелла пневмофила, псевдомонус аэрогеноза, называются граммоотрицательными. Бактерии, которые при анализе в лаборатории не окрашиваются кристаллическим фиолетовым при использовании окраски микроорганизмов по методу грамма. Они могут вызывать более тяжелое течение заболевания и приводить к госпитализации. В 1841 году девятый президент США Уильям Генри Гаррисон провел на своем посту всего месяц и умер от пневмонии в возрасте 68 лет. До наступления эры антибиотиков Уильям Ослер называл пневмонию «капитаном смерти», так как она была частой причиной летального исхода в 30-40% случаев. Сегодня это заболевание гораздо лучше поддается лечению, однако все еще может быть весьма тяжелым. Прогноз неблагоприятен для детей и очень пожилых людей, но и у других групп пациентов риск высок. К факторам риска относятся, например, злоупотребление алкоголем, потому что в связи с нарушением сознания риск развития внебольничной пневмонии повышается. Кроме того, алкоголь приводит к ослаблению иммунной системы. Риск развития бактериальной пневмонии повышается из-за курения и хронических состояний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и муковисцидоз, поскольку эти факторы вызывают снижение механического и иммунного защитных барьеров легких. Для некоторых видов пневмонии достаточно однократного контакта с возбудителем. Известно, что бактерия легионелла при заражении источников воды – приводило к вспышкам заболевания. В 1976 году в отеле бельвю стратфорд в штате Филадельфия погибли 182 участника Конвенции американского легиона. Причиной смерти был ранее неизвестный штамм, давший впоследствии название болезни легионеров. У заболевших бактериальной пневмонии Обычно наблюдается повышение температуры тела и такие респираторные симптомы, как кашель, отхождение мокроты, одышка и боль в груди. Иногда у пациентов бывает кровохарканье, гемофтис. У пожилых пациентов возможно изменение настроения, уровня бдительности и понимание того, где они находятся. У некоторых пациентов в плевральной полости – В пространстве между легкими и грудной полостью может скапливаться жидкость. Это называется плевральным выпотом. Если причина неизвестна, обычно берется образец этой жидкости, выполняется плевральная пункция. При подтверждении инфекции жидкость следует дренировать для предотвращения осложнений. Дополнительные анализы позволяют выяснить причину ее скопления. Многие годы врачам-ординаторам повторяют как мантру «Никогда не оставляй плевральную пункцию на завтра». Будучи одним из таких врачей-ординаторов, я жертвовала сном, чтобы выполнить эту процедуру. Обычно это происходило в 3 или 4 часа утра, единственное время, которое можно было выделить в период ночного дежурства. Лечащий врач ждал результатов анализа к утреннему обходу, на котором давал указания о дальнейшем лечении. Сегодня же чаще плевральную пункцию откладывают на завтра или даже послезавтра. Мы выполняем все больше таких процедур под контролем ультразвука, и теперь они проходят как запланированные. В результате мы получаем информацию о количестве и характеристиках жидкости, а в некоторых случаях ее образец даже нет необходимости отбирать. Если жидкости много и подтверждается ее инфицирование, это называется эмпиемой, то требуются более решительные меры по дренированию жидкости, а в некоторых случаях установка временной трубки, обеспечивающей постоянный дренаж. Как и при вирусной пневмонии, обычно рекомендуется рентгенография грудной клетки, но надо заметить, что компьютерная томография более чувствительна. В частности, у госпитализированных больных, для определения бактерий и их чувствительности к антибиотикам, мы, как правило, стараемся получить образец мокроты. К сожалению, при кашле мокрота не всегда отделяется в достаточном для анализа количестве. Следы некоторых бактерий, таких как легионелла, проникают в мочу и могут быть обнаружены там. Иногда, Особенно в случае с пациентами, не отвечающими на терапию антибиотиками или не способными предоставить образец макроты, возможно выполнение бронхоскопии. Материал из верхних дыхательных путей затем можно будет проанализировать на наличие бактерий. При выборе антибиотика для лечения внебольничной пневмонии мы нацеливаемся на наиболее распространенных возбудителей. М. пневмония и эйч При госпитализации таких больных предпочтение чаще отдается внутривенному введению, обеспечивающему стабильный уровень препарата и как можно более быструю его доставку к легким. Однако лечение больничной пневмонии, особенно обусловленной искусственной вентиляцией легких, обычно бывает более сложной задачей, так как на некоторые возбудители, вызывающие эти инфекции, воздействовать сложнее. Наибольшие трудности связаны с такими штаммами, как стафилококус ауреус, псевдомонос и другие грамотрицательные бактерии, которые могут оказаться резистентными к антибиотикам. Считается, что для любых пациентов важно раннее начало антибиотикотерапии. На данный момент, Есть две основные вакцины противобактериальной пневмонии у взрослых, и обе они направлены на стрептококус пневмония. В первую очередь, они предназначены для пациентов с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, а также для лиц старше 65 лет. Так как вирусная пневмония вызванная гриппом может привести к присоединению вторичной бактериальной инфекции с целью ее профилактики, Рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Микобактериальные инфекции. Отдельного упоминания заслуживают микобактерии. К роду микобактериум относятся М. туберкулеоз и большое число нетуберкулезных микобактерий НТМБ. Известно, что М. туберкулосис вызывает туберкулез. Иногда мы забываем, что в начале XIX века это заболевание становилось причиной смерти практически каждого седьмого. Туберкулез называли «белой смертью», его боялись и настолько плохо понимали, что некоторые врачи даже считали его наследственным заболеванием. Вера в то, что туберкулез лечится свежим воздухом, высокогорьем и солнцем, способствовала экономическому развитию таких городов, как Денвер. Несмотря на то, что сегодня мы знаем, каким образом это заболевание передается и как лечится, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, по состоянию на 2020 год туберкулезом было инфицировано около 2 миллиардов человек. И ежегодно это число увеличивается на 10 миллионов. Туберкулез есть в каждой стране мира. В таких странах, как Южная Африка и Индия, он наиболее распространен. Однако в 2018 году в США было зарегистрировано приблизительно 10 тысяч новых случаев. Вопреки продолжающимся попыткам побороть это заболевание, туберкулез остается ведущей причиной смерти от инфекционных заболеваний в мире. И именно против него направили свои усилия исследователи фонда Билла и Мелинды Гейтс. Туберкулез передается воздушно-капельным путем. В лечебных учреждениях для снижения риска заражения в помещениях создается отрицательное давление, обеспечивается быстрый воздухообмен и применяется ультрафиолетовое излучение. Инфицирование происходит в два этапа. Если человек заражается, это называется первичным инфицированием. В таком случае клинические проявления в виде респираторных симптомов в том числе повышенная температура тела и боль в груди, наблюдаются только в третий случаев. У многих пациентов клинических проявлений нет вообще. Иммунная система многих пациентов в состоянии справиться с бактерией, выведя из организма или блокируя ее. В последнем случае инфекция входит в латентную фазу, в которой клинических проявлений нет, но может вновь активироваться в любой момент. У небольшого числа пациентов, ранее не имевших этого заболевания, и особенно у лиц с низким иммунитетом, инфекция может распространиться за пределы легких по всему организму. Диагностика латентного туберкулеза обычно выполняется с помощью кожного теста, когда в кожу вводится очищенный белковый дериват. У инфицированных больных о наличии латентного туберкулеза свидетельствует появление в течение 72 часов припухания, папулы, вместе введения. Интерпретация результатов основывается на клинической оценке и условий, в которых находится пациент. За пределами США часто используется вакцина, называемая БЦЖ. Она вводится при рождении и обеспечивает детям некоторую защиту против тяжелых форм туберкулеза но, вероятно, ее действие против легочного туберкулеза у взрослых ограничено. Такая вакцина применяется и за пределами США из-за высокой распространенности заболеваний в некоторых странах. БЦЖ может повлиять на интерпретацию туберкулиновой пробы, однако учитывать ли предшествующую вакцинацию при оценке результатов этого метода все еще остается предметом обсуждения. И хотя подобные тесты не позволяют различать латентное и активное заболевание, анализ крови не подтверждал влияние предшествующей вакцинации БЦЖ. В развитых странах большинство клинических случаев представлены реактивацией туберкулеза. К наиболее распространенным клиническим проявлениям относятся постоянный кашель, иногда с кровью. Кроме того, наблюдается повышение температуры тела, ночная потливость, снижение массы тела и увеличение лимфоузлов. При первичном инфицировании возбудитель часто обнаруживается в средних и нижних отделах легких. При этом реактивация туберкулеза происходит в верхних отделах и может приводить к образованию полости в ткани легких. Если инфекция проникает в кровь, то может распространиться по легким и всему организму. Такой вариант заболевания бывает весьма опасным. Трудности лечения туберкулеза связаны с медленным развитием заболевания и растущей резистентностью к терапии, что признано проблемой мирового масштаба. На сегодня Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США зарегистрировано 10 противотуберкулезных препаратов. В большинстве случаев необходимо одновременное применение нескольких средств на протяжении нескольких месяцев, если не больше. Еще одну важную проблему представляют НТМБ. Выявлено около 50 их видов, и все они обладают различным потенциалом по части развития заболевания. Предполагается, что источник НТМБ – окружающая среда, в то время как туберкулез передается от человека к человеку. НТМБ присутствует в воде и почве. По результатам исследования, выполненного в США с участием 37 пациентов с инфекцией НТМБ, в 46% случаев при анализе воды из домашних систем водоснабжения был найден по меньшей мере один вид НТМБ, обнаруженный у участников исследования. Одним из факторов риска развития НТМБ-инфекций признано использование крытых бассейнов и джакузи. По неизвестной причине в США клинически значимые заболевания, вызванные НТМБ, чаще наблюдаются у пожилых женщин. Для обозначения НТМБ-инфекции используется термин «синдром Леди Уиндермер» по имени главной героини пьесы Оскара Уальда леди Уиндермер», которая старалась подавить хронический кашель. Видимо, к факторам риска развития клинически значимой НТМБ-инфекции относятся такие хронические заболевания легких, как муковисцидоз и хобл. Частое присутствие некоторых видов НТМБ в образцах издыхательных путей не всегда свидетельствует об их роли в развитии инфекции, а скорее о повсеместном распространении в окружающей среде. Именно поэтому, в отличие от туберкулеза, при котором для установления диагноза достаточно получения одного положительного анализа мокроты или бронхоскопии, для окончательного заключения обычно требуется повторное выявление в образцах одного вида НТМБ. И опять же, в отличие от туберкулеза, НТМБ не всегда требует лечения. Если клинические проявления и результаты КТ не свидетельствуют о тяжелом течении заболевания у пациента пожилого возраста или плохо переносящего терапию, то может быть выбрана тактика наблюдения, а не активного лечения. Терапия НТМБ инфекции требует долговременного применения нескольких препаратов, которые могут обладать выраженными побочными эффектами. И даже в таком случае лечение не всегда эффективно, и для некоторых пациентов может стать более тягостным, чем сама болезнь. Грибковые инфекции Для обозначения грибковых инфекций в медицине используется термин микозы. К их развитию приводит группа микроорганизмов, к которым относятся дрожжи, плесень и даже грибы. Такие инфекции делятся на эндемичные и условно-патогенные, оппортунистические. Первый вид инфекций наблюдается в местах, где эти микроорганизмы обитают в окружающей среде. В Северной Америке к таким микроорганизмам относятся кокодиоидис на юго-западе, а также гистоплазма и бластомисис в долинах рек Гайя и Миссисипи. Инфицирование обычно происходит при вдыхании грибных спор с почвы или воды. У лиц с ослабленным иммунитетом эти инфекции, как правило, условно-патогенные. Клинические проявления этих инфекций варьируют в зависимости от вида и могут быть сходными с симптомами вирусной и бактериальной пневмонии, включая кашель и повышенную температуру тела. Однако некоторые микозы остаются без врачебного внимания, так как клинические проявления большого числа первичных инфекций минимальны или отсутствуют. Грибы, эндемичные для США, могут приводить к развитию не только острой пневмонии, но и хронических инфекций. В некоторых случаях такие заболевания могут выходить за пределы легких и распространяться в другие органы. У других больных, несмотря на излечение, в легких могут оставаться рубцы. В Мичигане, где я живу, при проведении КТ очень часто обнаруживают следы гистоплазмоза. У многих пациентов инфекция проходит бесследно, а у некоторых приводит к серьезным проблемам. В частности, при гистоплазмозе реакция организма может быть настолько сильной, что лимфоузлы, расположенные по центру грудной клетки, увеличиваются и сливаются в массу. Это имеет в ряде случаев определенные последствия. Например, один мой больной периодически выкашливал нечто, выглядящее как маленькие камешки, которые врачи называли бронхиолитами. Кальцификация лимфатических узлов достигает такой выраженности, что их фрагменты могут попадать в дыхательные пути. Условно-патогенные грибковые инфекции обычно не приводят к развитию заболевания, но у больных с ослабленным иммунитетом это может произойти, и оно проявится клинически. К подобным возбудителям относятся грибы видов криптококус, кандида, аспергиллус и мукор. Обычно диагноз ставится на основании анализов секрета из дыхательных путей или крови на антитела. Доступен ряд противогрибковых препаратов, хотя некоторые оппортунистические грибковые инфекции могут трудно поддаваться лечению. Во многих случаях пациентам, не имеющим других заболеваний, лечение грибковой пневмонии может вообще не потребоваться.